и уж не знаю, чего боялся больше — плюхнуться в темноте в подземное озеро или упустить из виду Андре. Если мне суждено утонуть, думал я, пусть это сделает поток, но я не хотел умирать от его рук. Впереди, перегораживая тоннель, стальные ворота формировали круг. Горизонтальными вертикальными металлическими прутьями они напоминали опускную решетку крепостных ворот. Прути образовывали квадратные ячейки со стороной в 4 дюйма. Ворота служили фильтром для крупногабаритного мусора. Явное ускорение потока говорило о том, что водопад находится неподалеку, а озеро, несомненно, лежит у его подножия. Царящая за воротами тьма обещала пропасть. Первым поток принес к воротам Андрея, а меня прибило к решетке двумя секундами позже, в шести футах правее. Он быстренько вскарабкался на кучу мусора, которая скопилась у основания ворот.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 Слева от меня поток прижимал к воротам Андре. Плавал он лицом вверх, мертвый. Глаза закатились, гладкие и белые, как яйца, белые слепые, как кость, слепые и ужасные, как природа в своем безразличии. Я отключился.